Глава 23. В тот же день вечером в гостиную зашел Крис Кларк и объявил, что завтра нас ждет первая лекция. Я сразу внутренне напрягся. По лицам большинства студентов было понятно, что их тоже взволновало сообщение Криса. Лишь Родриго остался спокоен. Как только дверь за преподавателем закрылась, он потянулся на диване и сказал: Перед работой надо хорошо отдыхать! На гараж есть эти, как их. Он откинулся к спинке дивана, поднял ноги и завертел ими, делая вид, что крутит педали. «Давайте все вместе ехать!» Идея понравилась, и мы, одевшись потеплее, отправились в гараж. Там действительно стояло около 10 велосипедов. Правда, все они имели дефекты различной степени тяжести. У выбранной мной машины вилка переднего колеса отличалась каким-то странным устройством и далеко не всегда следовало повороту руля. У велосипеда, на который сел Кумар, Тут же слетела цепь. Общими усилиями мы устранили эту неполадку. Но, видимо, что-то сделали не так, потому что теперь для того, чтобы машина двигалась вперед, Кумару нужно было крутить педали назад. Во время прогулки он иногда забывал об особенностях своего транспортного средства. И тогда нам приходилось ждать, пока наш товарищ, вдруг начавший двигаться в обратном направлении, вернется к нам, обуздав железного коня. Проехав по уже знакомой мне дороге, мы поднялись по склону и остановились на утёсе, нависшем над ломаншем. В свете заходящего солнца вода залива напоминала розовое масло. Волны старались забраться на скалы, но, не добравшись даже до середины, падали вниз, оставляя на гранитных стенах мерцающие жирные следы. Мы расселись на каменном козырьке и стали смотреть на гладь пролива, который ближе к французскому берегу менял розовую окраску на синюю а затем на фиолетовую. В ветре ощущался запах моря. Вскоре солнце сомкнуло лепестки лучи, превратившись в розовый бутон, и ушло в землю где-то на западе Франции. Вода почернела. В волнах заблестело отражение месяца, похожее на спину крупной золотой рыбы. Наступила ночь. Кумар первым оседлал велосипед и, крутя педали назад, поехал к центру.